Глава третья. Белая полоса. Вопреки всем моим опасениям, оставшийся путь до поста был пройден спокойно. Единственная неприятность случилась, когда я уже почти подошел к полуоткрытым дверям. Еще метров с семи мне в нос ударил неприятный запах. Я уже догадался, в чем дело, и когда приблизился, лишь удостоверился в своих подозрениях. Тело, обнаруженное мной внутри здания, зверь её успела вытянуть и буквально изорвать. Я не спеша обошёл по стройку, но своё тело не нашёл. Видать, оно больше пришлось по вкусу волку или волкам, и от него вообще ничего не осталось. Зато полусгнивший труп они, судя по лежащим тут и там ошмёткам, особо и не жрали. И зачем его рвать было тогда? Не забывая оглядываться по сторонам, я обошёл всё здание ещё раз. Пусть моё тело волки и разорвали, но ведь вещи должны были остаться. Где оружие, фонарь? Потратив минут 30, я решил закончить поиски. Ничего найти так и не удалось. Очень жаль. Я всерьёз рассчитывал на это ОСЗ. Было бы неплохо отнести его в город и оставить там в качестве запасного. Да и фонарик было жаль. Я, расстроенный, уже было собрался возвращаться назад в здание, когда что-то блеснуло в траве. Я бросился к этому месту и принялся разгребать густую растительность. Каково же было мое счастье, когда обнаружился и ОСЗ, и фонарик. Вот так вот. А ведь я здесь прошелся раз пять, не меньше, и ничего не заметил». Теперь пора было осматривать и здание. Что-то мне подсказывало, что за закрытыми внутренними дверями, как я надеялся, кстати, уже открытыми, найдется нечто полезное. Хотя бы полезное. О дорогом луте я и мечтать не смел. Дверь оказалась заперта. Однако возле ручки горела ровным зеленым светом небольшая кнопка, которую я и нажал. Послышался щелчок, и я дёрнул за ручку. Открылось. На первый взгляд ничего интересного тут не было. Старенький письменный стол с лэптопом на нём, покосившееся офисное кресло на колёсиках и шкаф в дальнем углу. Ещё была какая-то самодельная топорная вешалка, на которой висело трепё. Но оно у меня интереса совершенно не вызвало. Первым делом я направился к столу и был приятно удивлён. Лэптоп был подключен к розетке, и его индикатор зарядки светился зелёным. Быть может, вполне ещё рабочий, но это потом проверю. Я по очереди выдвинул ящики стола и принялся рыться в их содержимом. В первых двух нашёл несколько листов изписанных совершенно непонятными мне и явно не представляющими для меня ценности данными. Но всё же я их аккуратно сложил и забросил в свою сумку. А вось, геологам продам. Туда же отправились и несколько миниатюрных плат-носителей данных. Хотя с этим я поспешил. Ноутбук есть, почему бы не посмотреть, что на них. В последнем ящике стола я обнаружил находки поинтересней. Для начала пистолет странной формы. Что это именно оружие, пистолет? Я нисколько не сомневался. Хотя вид этого устройства был и странного, прямоугольник или скорее параллелограмм, одна сторона которого должна была быть рукояткой, так как прямо в ней была мной обнаружена кнопка, аналог спускового крючка на ОСЗ. Конечно, это могло оказаться и вполне обычной безобидной канцелярской вещицей или каким-нибудь строительным инструментом, но почему бы не проверить? Рядом с этим устройством валялись два цилиндра. Если следовать моей логике, это должно было быть аналогом обоймы или магазина. Хотя, чёрт его знает, может, передо мной энергетическое оружие, и эти обоймы просто аккумуляторы к нему. Также в ящике я обнаружил нечто, что можно было бы квалифицировать как зарядку для обоим. С одной стороны коробка, в которую можно вставить обойму, а с другой обычный штекер для подключения к электрической сети. Ну что же, я, конечно, надеялся найти нечто, что сразу смогу классифицировать как полезный дорогой лут, ну или полный хлам. А тут обнаружилась вещь, что совершенно непонятная. Может, мне повезло, и я нашёл отличное оружие? А быть может, наоборот, это в лучшем случае единица. То есть самый первый образец энергооружия, который будет сбоить, будет ненадёжен. Но в моём положении дарёному коню в зубы не смотрят. Я застыл в задумчивости: продолжать осмотр комнатушки или всё-таки испытать находку? Интерес к находке превзошёл низменные желания продолжить мародёрку или, скорее уж, грабёж. Пост-то не моя собственность. Я выскочил наружу, огляделся в поисках возможных противников и, убедившись в отсутствии таковых, принялся разбираться с оружием. Казалось бы, чего сложного? Знаешь, где дуло, знаешь, где курок, наводи и жми. Вот только ничего не происходило, сколько бы я не водил этим скобострелом и сколько бы не нажимал на кнопку». Тогда настал черед более внимательного осмотра. На левой стороне оружия я обнаружил небольшую кнопку и надпись возле нее на вполне понятном языке и вполне знакомыми мне буквами «вкл» — «выкл». Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Носить энергетическое оружие постоянно включенным — глупо. Наверняка оно разряжается очень быстро, но... Или же происходит другой негативный эффект? Или быть может, всё объясняется намного проще. Эта клавиша является банальным предохранителем, как на огнестрельном оружии. Конечно, на щёлчке или ОСЗ такого не было. А чего вы хотели? Самое дешёвое и самое убогое местное оружие. Какие удобства? Какая эргономика или дополнительные опции? Предохранитель. Ха-ха. Не хочешь стрелять? Разряди. Вот тебе и предохранитель. Я нажал на клавишу, и скобострел словно дёрнулся в моей руке. Раздалось протяжное и немного напугавшее меня: "Пум". Я внимательно осмотрел скобострел. Небольшая щечка возле рукоятки, направленная к мне, скрывала в себе маленький светодиод, который сейчас горел ровным оранжевым светом. Это что? Оружие готово к бою, тогда почему не светит зелёным? Это было бы логично, хотя кто их разработчиков знает. Мало ли какие у них предпочтения или какой логикой руководствовались. Главное, чтобы ствол стрелял. И я выстрелил. Когда я нажал на гашетку, раздалось шипение, яркий импульс сорвался с дула и полетел в кусты, те самые, на которые я скобострел и наводил. При выстреле оружие даже не шелохнулось в моих руках. Никакой отдачи. Хотя это и неудивительно, энергетическое всё-таки. Вот от ОСЗ, если его неправильно держать, можно и вывих заработать. А здесь отдачи никакой. Можно полить без передышки. Правда, во время выстрела я ощутил, как рукоятка начала вибрировать в руках. Может быть, это побочные эффекты есть? аналог отдачи. А ещё я заметил, что маленький диод у рукоятки начал гореть уже не оранжевым, а скорее красным светом. Может, мне показалось? Да нет, вроде. И что это может значить? А значит, это может только то, что этот диод индикатор заряда батареи. И то, что он сменил цвет, говорит о том, что на ещё один выстрел, скорее всего, энергии не хватит. Я вновь навёл оружие на кусты и утопил кнопку. Вибрация была, мне не показалось, но в этот раз эффект от выстрела был намного меньше, чем в прошлый раз, как и сам импульс или уж если говорить предельно точно, вспышка при выстреле. Диод у рукоятки горел ярко-красным цветом, а ещё начал мигать. Нет, другого мнения тут быть не может. Точно, это индикатор заряда. Я пошёл осматривать свою импровизированную мишень. Оба попадания нашлись сразу, и эффект от них был разный. Чёрная проплешина след от первого выстрела была намного больше, чем от второго. Интересно, а мощность выстрела сохраняется на всю обойму или начинает падать с каждым новым? Скоро узнаю. Я вернулся на пост и выключив импульсник или лазерник, не знаю, как его называть, Принялся вертеть его, селись найти, где у него аккумулятор обойма. Как и ожидалось, прятался он в рукояти. Я извлек продолговатый цилиндр, положил его на стол, а в открывшуюся нишу затолкал один из тех, что нашел в ящике стола. В этот раз лампочка у рукоятки светила желто-зеленым светом. Все-таки я оказался прав. Это действительно индикатор заряда. Ну и хорошо. Разобрался и разобрался. Теперь нужно было разобраться, как эти самые обоймы можно заряжать. Одну из них, ту самую, извлечённую из пистолета, я вставил в приёмник на устройстве, которое как раз и посчитал зарядкой. А штекер от него подключил к разъёму питания на стене. Под установленной в устройстве обоймой тут же зажглась и начала мне подмигивать красная лампочка. Вот и прекрасно. С принципом действия и зарядкой оружия я разобрался. Но следует провести ему тест-драйв в дальнейшем. Если покажет себя хорошо, то станет прекрасной заменой ОСЗ. Кстати, надо узнать, сколько выстрелов можно совершить, не меняя аккумулятор. Но даже в случае, если оружие мне не понравится, продам. Наверняка стоит будет хороших денег. Следующим этапом в моей мародёрке был осмотр шкафа. И в нём я нашёл много чего интересного. Щелчок и целую пачку патронов к нему, а также здесь обнаружился самый настоящий тесак. Причем я сразу понял, что передо мной не дешевая поделка, а весьма дорогая вещь. Такой и продавать жалко, самому пригодится. Пусть снимать шкуру с волков им и неудобно, зато нарубить веток или даже махаться в ближнем бою, случись такая необходимость, будет ой как удобно. А ещё в шкафчике я обнаружил несколько интересных вещичек. Во-первых, нечто вроде подзорной трубы. Чёрт его знает, как назвать. Такая штукенция с раструбами с обоих концов и стёклами в них. Я навёл устройство на стол и взглянул через стекло. Ба! Да это же действительно самая настоящая подзорная труба. Ещё и расстояние определяет. До стола 0,8 м. «Надо же!» «А во-вторых, странного вида предмет, напоминающий значок или, скорее, жетон. Кругляш с продетой в него цепочкой. Ничего интересного в нем я не увидел. Из примечательного была только надпись. С-7-1-5, А-Т-2-3-8-4-5-6-1. К слову, какая ирония судьбы! В шкафчике я нашел полную аптечку». Начиная от таблеток, заканчивая мёд клеем, с помощью которого можно закрыть глубокие раны и разрезы. Конечно, это не панацея, но добраться до врача эта штука поможет. Кровь хотя бы остановит, а это уже немало. Интересно, знал ли покойный об этой заначке или умер от кровопотери в полном неведении? Если знал, представляю, каково ему было умирать всего в метре от аптечки, которая, если и не спасёт тебя, то сможет оттянуть неизбежный конец. И этой форы вполне может хватить для того, чтобы добраться до настоящего врача. И тут до меня дошла ещё одна гениальная мысль. А ведь покойник вполне мог, как и я, ожить в клоне. Мог прийти сюда и вполне мог прямо сейчас в эту самую минуту лежать где-нибудь в кустиках, разглядывая издалека пост и раздумывая, как прикончить наглого меня капашачивающегося в его вещах. Наверняка, если кто и был тут, то заметил бы меня однозначно, то я бегал вокруг поста в поисках своего лута, то устроил стрельбище прямо у двери, по спине пробежал холодок. А вдруг стоит мне только выйти, и противник, залёгший где-нибудь в кустах, решит меня прикончить, как вора и мародёра? И как тогда быть, ведь убьёт. Сам бы я на его месте так и сделал. Внезапный приступ паники прошёл так же быстро, как и наступил. Чего это я заистерил? Был бы этот парень живой, успел бы вернуться из города намного раньше меня. Когда я сюда пришёл, он уже был мёртв. И скорее всего мёртвый он как минимум 2-3 дня. Он бы точно успел добраться сюда из Речного, всего полдня пути. Ну да ладно. Мог вернуться, вернётся ли? Проверять мне особо не хотелось. А валить отсюда нужно однозначно. Если и не этот покойник заявится, так кто-нибудь ещё, рано или поздно. А пока это рано или поздно не наступило. Нужно хватать всё найденное и бежать обратно в город. Немного попаниковав, я осознал, что всё это только что сам и придумал. Никого тут нет. Если бы был, то волк и не пытался бы напасть на меня. Наверняка он учуял бы затаившегося в кустах колониста и напал на него. А никого другого до меня не было, ведь здесь обитала целая стая, поголовье которой я изрядно уменьшил, а точнее выбил полностью. Так что пока можно расслабиться. Ни зверей, ни людей тут нет. И бежать сломя голову назад мне нельзя. Тут ещё полно волчьих туш, с которых нужно шкуры поснимать. О, лучше займусь дохлыми волками, точнее, их шкурами, а то стою тут как дурак, сам себя накручиваю. Время пролетело быстро, хотя и повозиться мне пришлось. Не все шкуры удалось снять правильно. Часть повредилась. Но я не расстроился. На фоне всех сегодняшних находок это было пустяком. Когда я шёл от последнего тела, которое упокоил последним же, то с удивлением обнаружил, что приближаются сумерки. Это сколько же я провозился. Получается, сегодня возвращаться не стоит. Шастать по темноте мне совсем не хотелось. Мало того, что я с трофеями, так ещё и денег на клон нет. Лучше не рисковать, дождаться утра, запершись в той тесной комнатушке. Правда, перспектива просидеть несколько часов в помещении, где стоял густой тропный запах, меня не прельщала, но разве есть выбор? Закат окрасил небо в багровый цвет. Всё вокруг словно бы налилось одним цветом и его оттенками. Солнце, похожее на красный глаз разгневанного быка под кустистыми бровями тучами, ощупывало степь. Ещё не было темно, но тусклый свет, словно от маломощной лампочки, не позволял разглядеть подробности, превращая всё в однообразную массу. Словно для контраста, для примера, небо было разделено точими на две части. И если одна часть была багровой от заката, то другая оставалась безмятежного голубого цвета, с белоснежными летними облаками, как пример того, какой был день, как выглядело небо несколько часов назад. Тучи летели надо мной быстро, словно птицы. Они были так низко, что казалось, протяни руку, и ты дотронешься до них. Лучи заходящего солнца, освещающие их лишь с одной стороны, создавали странный эффект. Вдали это были белоснежные пушистые тучи, какие бывают только летом, в самый жаркий сезон. Но чем ближе они подлетали, тем чернее становились, словно бы готовились сбросить на тебя ливень с грозой. Но стоило им пролететь над головой, пройти чуть дальше, Как вновь лучи превращали их в обычные мирные облака, от которых никакого подвоха, даже в виде маленького грибного дождика, ждать не стоило. Солнце опустилось ещё ниже, и небо начало стремительно темнеть. Со вздохом полнейшей обречённости я схватил добытые шкуры и поплёлся к пасту. Надо же, успел как раз вовремя. Ещё немного и будет полная темень. Шкуры я решил оставить снаружи. Погода вроде как нормальная, дождь прошёл вчера, и новый ливень, как мне кажется, не планировался в ближайшие дни. Бросив их неподалёку от входной двери, я заметил куст, весь усыпанный крупными ягодами. Как-то пока я кружил здесь в прошлый раз и сегодня, мне было не до того. Я его просто не заметил. Ну а сейчас бросился в глаза. Ягоды очень напоминали своим видом обычную и вполне себе привычную любому землянину малину. Хотя сам куст имел мало общего со своим прародителем с земли, как и вся местная растительность, он был больше синего, чем зелёного цвета, с длинными стеблями и редкими листьями, по форме напоминавшими скорее коноплю или помидоры. Я решил, что посмаковать ими лишним не будет. Тем более жрать сухпайок у меня не было ни малейшего желания, чего уж говорить о волчатине. Малина мне всегда нравилась, и ею можно перебить чувство голода. К тому же куст, как уже говорилось, был просто усыпан ягодами. Я не боялся отравиться этой добычей. Ягода действительно выглядела, как обычная малина. А одну я успел попробовать, и она имела вполне привычный вкус традиционной ягоды. Я собрал всё с куста, забрасывая в самодельный мешок, сделанный из куска ткани. Судя по всему, тут ягод собралось минимум на литровую банку. Ну и славно. Я зашёл в комнатушку, закрылся, на всякий случай подперев дверь вешалкой, стёрнул с неё тряпки и бросил на пол. Будут мне вместо кровати. К моему счастью, нашлась вытяжка, которую я включил на полную мощность. Неприятный запах, свидетельствующий о том, что неподалёку есть труп, начал уменьшаться, но ничего, принюхаюсь. Стоило бы поужинать, но меня по понятным причинам от еды воротило. Я развалился на полу на разложенном трипье и закрыл глаза, надеясь, что задремлю. Вот только сон не шёл. Спать на полу было неудобно, запах не выветрился окончательно, и я не принюхался. Так что даже задремать не получилось. Я уселся в кресло, усталый, и включил заряжавшийся лэптоп. Интересно, что на нём есть. Лэптоп был старый, но я быстро с ним разобрался. Похожие модели мне приходилось использовать во время обучения. После активации сразу же раскрылась 3D проекция. М-да, всё же такие модели мне видеть ещё не приходилось. работать на них тем более. Скорее всего, тут была установлена операционка Кубик 9.5. Комплексный универсальный блок интерфейса команд. Я же начал знакомство с Кубик 9.8. А последняя версия, вышедшая задолго до моего отлёта, была Кубик 10. Тем не менее, я быстро разобрался с особенностями управления и интерфейса. Для этого достаточно лишь было прикоснуться к проекции и сделать движения пальцами. Таким образом можно было открывать каталоги, просматривать их содержимое, файлы. Конечно, тут был интерфейс подключения напрямую, пусть и древний, но он должен был работать. Я даже для проверки выщёлкнул из ниши штекер и попытался воткнуть его в разъём у себя за ухом. Но сколько бы я ни шарил штекером, нащупать разъём не удавалось. Тогда я попытался найти его с помощью руки. Вот ведь чёрт. Похоже, переселение в клон лишило меня возможности подключаться к устройствам. В моём оригинальном теле он был. Ладно, были бы деньги. Как мне кажется, с их помощью можно будет решить и эту маленькую проблему. А пока, что ж, обойдёмся пока без прямого подключения к лэптопу. Тем более других устройств, к которым у меня возникла бы необходимость подключиться, на горизонте не наблюдалось. Я принялся вертеть блок с каталогами и файлами. Наверное, со стороны это бы показалось забавным. Сидит человек и словно бы вертит руками невидимый шар. Хотя нет, это ведь кубик 9.5. Тут голограмма видна окружающим, а не только самому пользователю. так что закосить под психа не выйдет. Рытье в лэптопе закончилось нахождением целого вороха данных, причем очень странных. Большая часть записей являла собой геологические отчеты с поста номер три. И если я правильно все понял, эти отчеты касались местности возле города или поселка Шахты. Начав копошиться в записях, я вспомнил о собранной малине. решил, что её час пришёл, разложил самодельный мешочек и принялся поедать ягоды. К сожалению, на диске лэптопа я более не накопал ничего интересного, поэтому собрался выключить его и немного подремать, просто сидя в кресле. Но не тут-то было. Моя рука не собиралась повиноваться мне. Более того, я не мог пошевелить вообще ничем. Оказалось, даже глазные яблоки не хотят двигаться. Я сидел словно окаменевший, уставившись в одну точку. Да что же это такое? В конце концов моё оdereвеневшее тело просто рухнуло на пол. Вот только боли я не почувствовал. Это что? Конец, я умру? К счастью, умирать я пока не собирался. Но и тело слушаться меня не хотело. Секунды и минуты текли, и ничего не менялось. Я не мог пошевелиться, не мог встать. Благо, хоть глаза каким-то чудом смог закрыть, а то уже болеть начали. Вспомнив, что я ведь могу пользоваться интерфейсом, тут же вызвал меню. Хвала высшим силам, это у меня получилось, и полез в раздел о местной флоре. Найти эти проклятые ягоды малины удалось достаточно быстро. Поленник, земная малина, мутировавшая или ассимилировавшаяся с местным видом растения. Внешний вид куста коренным образом отличается от земного аналога. Я просмотрел несколько фотографий и убедился, что именно с такого куста и нарвал ягод. Ягоды, наоборот, имеют большую схожесть с обычной малиной. К употреблению в пищу не рекомендуются, так как в больших количествах вызывает транквилизирующее действие, приводит к полному параличу тела. Действие эффекта длится несколько часов. Ну охренительно. То, что не помру от этих ягод, уже хорошо. Но вот остаётся открытым вопрос, сколько я пролежу тут бревном. Ага, хоть какие-то данные. Из имеющихся статистических данных удалось установить, что 100 г продукта вызывает частичный пароличный период от 20-30 минут. Так, а я сколько сожрал, килограмм или около того, это сколько эффект длиться будет? Несколько часов или вообще сутки? Я пытался шевелить конечностями, пытался заставить их двигаться, но никакого заметного прогресса не добился. Спустя 2 часа, когда я уже готов был выть от отчаяния, вдруг осознал, что смог приоткрыть веки. Уже прогресс, да ещё какой! Теперь попробуем двигать конечностями. Похоже, началось этих ягод отпускать. Однако прогресса не наблюдалось. Более того, я сам того не заметил, как отключился. Заснул, и всё. Утро оказалось не самым добрым. Всё тело ныло и болело. Но слушалось меня, и это была просто отличная новость. С кряхтением, разминая руки и ноги, двигая корпусом, я принялся собираться. Пора было валить назад в речной. чтоб я ещё раз ягоды этого проклятого поленника в руки взял да чёрт их дери